Ходят Любовь Андреевна, Гаев и семёнов Пищик. семёнов Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя руками и туловищем, делает движение, как будто играет на бильярде. И как это? дай -ка вспомнить э -э -э -э желтого в угол, а дублят в середину. Режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали... Вот в этой самой комнате. А теперь мне уже 51 год. Как это ни странно? Да, время идёт. Кого? Время, говорю, идёт. А здесь почулями пахнет. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Ненаглядная, дитюся моя. Ты рада, что ты дома. Я никак в себя не приду. Прощай, дядя. Господь с тобой, как ты похожа на свою мать. Люба, ты в её годы была точно такая. Аня подаёт руку Лопахину и пищику, уходит и затворяет за собой дверь. Она утомилась очень. Дорога-то, небось, длинная? Что ж, господа, третий час, пора и честь знать. А ты, Варя, всё такая уже. Вот выпью кофе, тогда все уйдём. Фирс кладёт ей под ноги подушечку. Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днём, и ночью. Спасибо, мой старичок. Поглядеть, все ли вещи привезли. Неужели это я сижу? Мне хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю. Видит Бог, я люблю Родину, я люблю нежно. Я не могла смотреть, из вагона всё плакала. Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты ещё жив позавчера. Он плохо слышит. Мне сейчас в пятом часу утра в Харьков ехать.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 Я не переживу этой радостью. Смейтесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной. Целует шкаф. Столик мой. А без тебя тут няня умерла. Да, царство небесное мне писали. И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел. И теперь в городе умер. У пристава живет. Вынимает из кармана коробку с леденцами. Сосет леденец. Дочка моя, Дашенька, вам клонится. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать. Ну да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги.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 разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое, 25 тысяч в год дохода. Извините, какая чепуха. Я вас не совсем понимаю, Ермола Алексеевич. Вы будете брать с дачников, самое малое, по 25 пяти рублей в год за десятину. И если объявите теперь же, то я ручаюсь чем угодно. У вас до осени не останется ни одного свободного клочка. Все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. местоположение чудесное, река глубокая. Ну, только, конечно, нужно поубрать, почистить. Ну, например, скажем, снести все старые постройки. Вот этот дом, который уже никуда не годится. Вырубить старый вишневый сад. Вырубить? Ох, милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии, И есть что-нибудь интересное, даже замечательное, то это только наш вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня-то родится раз в два года, да и то девать некуда, никто не покупает. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и вишнёвый сад, и всё имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет. Клянусь вам, нет и нет. В прежнее время, лет 40-50 назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало... Помолчи, Фирс. И бывало сушёную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег-то было, и сушёная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. А где ж теперь этот способ? Забыли. Никто не помнит что в Париже, как, ели лягушек. <свят> Крокодилов ел. Ой, вы подумайте. <свят> До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились ещё дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, что дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Ну, теперь он только пьёт чай на балконе. Но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займётся хозяйством. И тогда ваш вишнёвый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Какая чепуха! Входят Варя и Яша. Тут, мамочка, вам две телеграммы. Выбирает ключ и отпирает старинный шкаф. Вот они. Это из Парижа. С Парижем кончено. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад Я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? Можно было бы юбилей праздновать Предмет неодушевленный, но все-таки как-никак. Книжный шкаф. Сто лет, вы подумайте. Да, это вещь. Дорогой, многоуважаемый шкаф.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 поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее, воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Да. Ты всё такое же, Лёня. Отчера направо в угол. Режу среднюю. но мне пора. Может, примите сейчас пилюли? Яша подает Любови Андреевне лекарства. Не надо принимать медикаменты, милейший, от них ни вреда, ни пользы. Дайте-ка сюда, многоуважаемая. Берет пилюли, высыпает их к себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом. вот Все пелюлу принял. Вы сумасшли. Эх, какая прорва. Они были у нас на святой полведра огурцов скушали. А чума-то он. Уже 3 года так бормочет, мы привыкли. Преклонный возраст. Шарлота Иванна в белом платье, очень худая, стянутая. С лорнеткой на поясе проходит через комнату. Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. Хочет поцеловать у нее руку. шарлота отнимает ее. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть. Потом плечо. Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус. Шарлотта, покажите фокус. Не надо. Я спать желаю. шарлота уходит в сад. Через три недели увидимся. Целует Любови Андреевне руку. Потом целуется с пищиком. Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше. Пока прощайте. Пора. До свиданца. До свиданца. Ах, не хочется уезжать. Ежели надумаете насчет дач и решите, то дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте. Да уходите же, наконец. Ухожу, ухожу. Хам. Впрочем, пардон, Варя выходит за него замуж. Это Варин женишок? Не говорите, дядечка, лишнего. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек. Человек, надо правду говорить, достойнейший. И моя Дашенька тоже говорит, что Ах, разные слова говорит. А все-таки, многоважаемая, одолжите мне взаймы 240 рублей. Завтра по закладной процент платить. Нету, нету, нету. У меня в самом деле ничего нет. Найдутся. Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, все пропало. Погиб. А, Железная дорога по моей земле прошла, и мне заплатили. А там, гляди, ещё что-нибудь случится. Ни сегодня, ни завтра. Двести тысяч Дашенька выиграет. У него билет есть. Кофе выпить можно и на покое. Фирс чистит щёткой Гаева. Опять мне те брючки надели. И что мне с вами делать?